Глава вторая. За дверью послышались поспешные шаги. Тишина. Слуга распахнул створку, и в комнату умственного вдохновения ворвалась Цяньджи. Взгляды всех присутствующих обратились к ней, и с легким разочарованием снова разбежались по сторонам. Император еще не пришел. Строгая и холодная Мэй постукивала по ладони поясной подвеской, в которой мягко светился голубоватый кристалл на две стеки. Цай сидел на скамье, вытянув ноги и чему-то улыбаясь. Цы Юймин, дворцовый начертатель и экспериментатор, сощурив глаза, рассматривала невидимые узоры на стенах. Скорее всего, думала, нельзя ли добавить что-то еще для большей надежности. Ее работа порой выглядела как таскание воды в решете: стоило императору случайно коснуться массивов, как они расползались и таяли. Великий муж, ведущий ки, тоже один из учеников Син Шидай. Одно время даже отказывался выдавать ки дворцовым начертателям, мол зачем бездарно переводить энергию. Лучше потратить ее на постройку еще одного караванного перехода. Шехей тоже был здесь, на этот раз он благоразумно устроился за низеньким столиком, на котором в выверенном порядке уложил свитки. Сегодня он намеревался поразить сына неба своим литературным и историческим талантом. Негромко стукнула дверка в дальнем конце комнаты, прошелестели юбки, еле слышный шепот. Снова пожаловала императрица с наперсницами, чтобы послушать речи мастера предшествующих знаний. И только император где-то разгуливал. Опять, наверное, во дворце орхидей застрял у своей наложницы Чунтао весенний персик. Ароматная, это предыдущая любимица нынче глубоко беременная». Императорский гарем недолго состоял из пяти наложниц. Спустя пару месяцев Ли Ху позвал к себе Цэн-Джи и смущаясь сказал, что надо бы добавить девушек, хотя бы еще пять, а лучше 10, так как эти все переутомились и захворали, а императрица и вовсе затяжелела. Тидань всегда был любвеобилен. Меща в академии на практиках он всегда умудрялся найти себе подружку, и неважно была та простая крестьянка с немытыми пятками или городская куртизанка, умеющая исполнять пять танцев и сочинять семисловные стихи. При этом его притязания никогда не распространялись на девушек академии. Ука не понимала, как это он так умел, но за годы совместного обучения она ни разу не видела в его глазах похоти или желания. Он искренне восхищался знаниями учениц, мог похвалить прическу и тут же отметить удачное сочинение. Во дворце император нарушал все предписанные гаремные правила. Он отказывался ждать, пока выбранную наложницу разденут, отмоют в ароматных водах, умостят ее тело маслами, наложат правильный грим, завернут в тончайшие покрывала и отнесут к нему в покое. Нет, Он сам, когда вздумается, приходил в комнату девушки, развлекался там, угощался и в тех же одеждах убегал на встречи с министрами. Бедные наложницы вынуждены каждый день и каждую минуту быть в полной готовности, чистыми, украшенными и увешанными драгоценностями. Неудивительно, что они так быстро утомились и захворали. Императрице пришлось не легче». Цыдань почему-то высмеял традиционное представление о том, что особе высокого происхождения легче забеременеть и потому ложиться с императрицей можно не чаще раза в месяц. "Может, оно и так", говорил он. "Но я-то низкого происхождения, а значит, должен трудиться над продолжением рода как истинный крестьянин, каждый день без передыху вспахивать поле, пока оно не заколосится". К счастью, императрица понесла быстро, и царственный супруг перешел на другие поля. Традиционно все женщины во дворце считались собственностью императора, но Тедан ни разу не оскорбил ни одну ученицу академии даже намёком. Он обращался с ними так же уважительно, как и с мужчинами-министрами, потому дворцовые слуги и чиновники не осмеливались возражать против вовлечения женщин в политические дела. Ука встряхнула головой, но ни одна прядка не выбилась из высокой накрепко уложенной причёски. Забавно сложилось все же. Парни-выпускники академии разлетелись по всей стране. Кто-то стал наместником императора в отдаленном городе, кто-то проверял учебные заведения и выстраивал новые программы, кто-то отыскивал в армии толковых ребят и натаскивал их на боевую магию. А девушек не воспринимали в провинциях иначе, чем годный вариант для женитьбы. Все же со самого императора, почти что родственные связи с правящей семьей. И после нескольких неудачных случаев, когда Оку лично пришлось прилететь и вбить плетью почтительность желающих породниться с императором, все девушки осели в столице. Большинство занимались академией и новыми ученицами. Цаньджи знала, что отсев в первые годы из-за неуважительного отношения к учителям составлял чуть ли не 50%. Но вот Мэй стала главой Министерства магических изысканий, и после сражения с Семихвостой никто не осмеливался оспорить ее назначение. Цы её Мин отвечала за начертательную защиту дворца, а сама Ука вроде как числилась личным охранником императорской особы. Но Тянь часто давал ей задания, далеко выходящие за рамки ее полномочий. Взять тот же набор в гарем. Прежде подобными делами занималось целое церемониальное ведомство, то бишь десятки и сотни евнухов, через чьи руки проходили несметные деньги. Тут были и взятки летунами и поместьями, и изрядная часть казны, которая тратилась на наряды и украшения дворцов наложниц, и подкупы со стороны самих наложниц ради подсовывания таблички с ее именем императору. После выкидывания евнухов и роспуска почти всех церемониальных ведомств Цин Джи предотвратила десятки покушений на Тиданя. Во дворце остались слуги, некоторые евнухи охранники, и не все они оказались преданы новому императору. Были попытки отравить еду, подослать в спальню ядовитых животных, во дворец проникали наемные убийцы, маги и не маги. Однажды даже пропитали ядом любимый хлопковый халат императора. Может именно тогда Ука перестала доверять тем, кто не прошел Академию Синшидай. Если бы не муж, Ука бы не сумела пережить первые годы правления Лиху, и в благодарность она подобрала для Цанъяна вторую жену, мягкую, добрую, послушную. Впрочем, ей самой понравилось после бесконечно длинной службы во дворце возвращаться домой, где вместо бестолковой прислуги ее встречала Ноуа с ласковой улыбкой и ароматной чашкой чая. А уж когда Ноу родила очаровательную пухлащёкую девочку, Ука обрадовалась не меньше мужа и засыпала ее подарками. Спустя несколько месяцев вторая жена возомнила себя первой, мол, ребенок родился у неё, а значит, ей и командовать в доме. Глупая Ноу даже не задумалась над тем, что Ука не просто так стала личным стражем императора. Хватило одного удара плетью, чтобы напомнить второй жене ее место. В комнату умственного отдохновения вошел император Ли Ху в тяжелом парчовом халате, расшитом танцующими журавлями. Длинные рукава почти касались пола, позвякивали бусины на тунцянгуань. Серьезный с насупленными бровями и гордо выступающим носом, он выглядел как истинный правитель, который с утра до ночи думает лишь о благе народа. Лишь еле заметный цветочный запах выдавал, что император пришел не со встречи с министрами, а от наложниц. Так, мастер предшествующих знаний уже здесь, выпалил Тидань. Отлично. Надеюсь, сегодня ты сумеешь поведать нам побольше. И где Михаил? Цэнжи бросила быстрый взгляд на Мэй и успела заметить, как та закатила глаза. Министр магических изысканий родилась в знатной семье, и с каждым годом она придавала церемониям и правилам все большее значение. Сейчас даже представить было сложно, что некогда она делила крышу с двумя мужчинами простолюдинами. Влетели слуги, в миг переоблачили императора в потрёпанный хлопковый халат, затем впорхнули служанки и расставили чашки с блюдцами. Шихэй не стал дожидаться разрешения заговорить. развернул правый свиток и начал читать. На восьмой год под девизом правления "Справедливая добродетель" случилось сразу два значимых события. Каждому из них суждено было сотрясти страну Коронованного Журавля до основания. Уж не сами ли небеса намекали нам жалким смертным о грядущих изменениях, но ни один астролог не смог предсказать их, ни один ученый. Первое из событий это весть, принесенная одним из дальних патрулей со краёв Киньяна, весть о появлении семихвостой лисы. Мэй удивленно приподняла бровь и уточнила: "А Лисе узнали на восьмой год справедливой добродетели?" "Так и было, уважаемая госпожа Ван", склонил голову Шихэй. "На восьмой год", она быстро посчитала в уме. Значит, за семь лет до ее прихода. Так почему же? А вот об этом нам и поведает мастер Ши, мягко оборвал я Цыдань. Ши продолжил. Весть о появлении семихвостой лисы долетела до императора Джигун Ди за два дня, но помимо патрульных, о лесе узнали и другие люди: генерал командующий северной армией и несколько его подчиненных. глава охраны дворца и его подчиненные 3-4 евнуха. А после император созвал трех министров и сообщил им о грядущей катастрофе, и они в один голос заявили, что важнее всего не допустить паники в стране, а потому нужно скрыть сведения о лесе. Патруль расформировали в тот же день, обычных воинов перекинули в отдаленные военные части. Командира в уличной драке убил подвыпивший гончар. «Я, Яшихэй не нашел доказательств преднамеренного убийства. По документам следователя все выглядит гладко. Есть свидетели, есть чистосердечное признание Гончара. Есть труп с ножом в груди. Но, на мой взгляд, есть и несостыковки. Например, необученный человек не сможет с нужной силой воткнуть нож между ребер так, чтобы попасть в сердце. Ладно бы это был мясник, но Гончар, к тому же, командир патруля по слухам, был очень опытным воином, всегда был наготове. 10 лет службы в лесах приучили его к осторожности. Ещё одно. Обычно после тяжелого преступления наказывают не только убийцу, но и главу квартала, чиновника, который отвечает за этот район, главу гильдии, да и семье преступника приходится нелегко. Родителей порицают, детей могут отнять, а жену сослать. Здесь же, несмотря на смерть государственного человека, никто не пострадал. соседи Гончара не озлобились на его семью, напротив, поддерживали его родителей, помогали детям. Ты провёл целое расследование ради такой мелочи, спросила Цэнджи. Жизнь двух людей это не мелочь, возразил Шихэй. Приход семихвостой грозил гибелью тысячам, а ты ковырялся в столь незначительном деле. Ука, не мешай. Я вот не слышал о патруле. Кон Вэймин рассказал лишь о том, что император скрывал весть о лесе, вмешался Тидань. Он слушал с нескрываемым любопытством, забыв про остывающий чай. Я также проследил за судьбами остальных патрульных. Все они погибли в течение месяца, все смерти на вид случайны, но два воина сумели скрыться. Некий старик Хи сумел прибиться к торговому каравану и ушел из Киньяна в южные земли. Там он поселился в небольшой деревеньке. Через два года стал старостой и приказал запасать как можно больше зерна. Когда нападение лисы отбили, он с большой выгодой продал зерно продуктовым караванам вашего императорского величества. Второй патрульный из семьи Пен вовсе пропал. Я обнаружил его след лишь недавно через его старшего брата, и это заставило меня взглянуть на ход истории иначе. Сам Пенвей погиб во время отражения волны животных. На его брат Пен Ли выжил и рассказал мне, что именно Пенвей сообщил генералу в оставшейся армии Джен Дзеншену о приходе лисы. Возможно, генерал Джен, зная Семихвостый, разозлился на бездействие императора Джигунди и поэтому переметнулся на сторону Конгвеимина. Не, – заявила Цэнджи. Генерал Джен еще до того примкнул к Кун Вэймину, иначе зачем бы ему отправлять своего сына в Академию Синши да учителем? А командующий появился в Академии раньше, чем был тот патруль, ну или одновременно. Шихе покраснел от стыда и гнева. Он не раз и не два просил аудиенции у выпускников Синшидай, чтобы обсудить с ними события прошлого, но те отказывались. И Кценджи он тоже приходил, даже наведывался к ней домой, но она всегда была занята. А теперь она унижала его перед лицом императора. Какой позор, говорила же мать, что не стоит браться за столь недавнюю историю. Нельзя писать книги о том, что люди видели сами. Многие будут хулить твои записи, потому что запомнили совсем другое. Но версия мастера также неплоха. Вступился за него Цань Вот кто славный человек. Он единственный вежливо объяснил свой отказ в помощи Шихею. Несмотря на все предпринятые меры, слухи потихоньку поползли по Киньяну и расходились они не снизу, а сверху, из дворца. Впрочем, сложно было бы скрыть действия императора. Он объявил о создании новой армии и назначил ее командующим третьего принца Лан Ланяна. Ланян не был сведущим в военном деле, зато бесконечно предан императору, а еще он умело вставлял в речь фразы из классических трудов по ведению войн и потому казался опытным военачальником. Чтобы возместить затраты на пятую армию, император Цзигунди подписал указ о новом налоге военным Шихей поднял голову от свитка и добавил: "У меня есть копии указов аналогии об армии. Если будет на то воля сына неба, я зачитаю их". "Не нужно", отмахнулся Тидань. "Мэй, помнишь, как Кун Вэймин целый месяц долдонил нам про эти указы? Я думал, помру со скуки". Глава Министерства магических изысканий кивнула. Она помнила. И еще помнила, что изучать эти указы они начали спустя полтора года после их обнародования, уже после исчезновения Шена. Но не новый налог и не создание пятой армии обеспокоили знать. Император Джигунди славился своей мудростью, спокойствием и миролюбием. Всем известно, что попытка вторжения в страну Божественной Черепахи была предпринята из-за второго принца, который поплатился за неудачу тем, что лишился титула наследника престола. Более того, император Джигунди, узнав о военных потерях, сказал, что второй принц никогда не взойдет на трон, даже если вдруг умрут все дети Гунди. Но и тогда второй принц не был выслан из дворца. Но самая известная черта характера императора Джигунди чадолюбе. Чадолюбе подозрительно сочёррилась Цэнджи. Пожив на улице, она узнала несколько значений этого слова. Да, кивнул Шихэй. Он очень любил своих детей. Каждый день находил время, чтобы поиграть с малышами или поговорить со старшими. Это редкое качество для императора. Тидань потер подбородок. Кун Вэймин много рассуждал о Гун как о политике, осуждал его слабости, и не раз говорил, что прежний император назначал на важные места недостойных и умных чиновников, а своих бестолковых сыновей. В том числе глава академии упоминал, что вторжение в страну Божественной черепахи, которая не было нужно ни нам, ни им, провалилось из-за второго принца, который показал себя бездарным военачальником. Но Тидань впервые слышал о том, что вторжение началось из-за второго принца. А еще он никогда не задумывался о Гунди не как об императоре, а как о человеке. Сам Тидан не уделял своим детям особого внимания. Он приставил к ним учителей-выпускников Синшидай. Сыновей иногда брал в поездки по стране, а еще твердо решил, что его дети по достижении 16 лет вместе с учениками академии побывают на всех практиках. Им будет полезно познакомиться не только с дворцовой жизнью, но и жизнью обычных людей. Порой, когда Тидань вспоминал о детях, он врывался в их покои и сердился, если те занимались какой-то ерундой, задавал несколько вопросов и уходил. Может, поэтому дети боялись его. Император Гунди старался исполнять желания своих детей, давал им высокие должности и не торопился выдавать дочерей замуж, хотя возраст их к этому времени был уже подходящий. Даже жона императора просили позаботиться о дочерях и поспешить с браком, ведь если продержать принцессу в девичестве слишком долго, потом заключить удачный союз будет сложнее. Пройдет возраст для деторождения, но Гонди не спешил. Возраст старших дочерей уже перевалил за второй десяток, а они еще не были обручены. Потому тому о внезапном обручении сразу двух принцесс прогремело на всю страну. Даже новый налог не обсуждался так широко. Старшую красавицу Луи Лань выдали замуж за последнего принца из страны Красноголового Феникса, самый дальний в бывшей империи Семи священных животных. Люди болтали разное, мол, и что ли у Лани опозорилась, заведя интрижку с одним из министров, и что она пригрозила повязать на шее шелковый платок, если отец ее срочно не выдаст замуж, и что принц Красноголового Феникса влюбился в ее портрет без памяти и сказал, что если Гунди не отдаст дочь ему в жены, то он нападет и заберет ее силой. Повязать шелковый платок эвфемизм для удувицы. Придуман автором, не китайское выражение. Но были и те, кто сумели понять истинные намерения Гунди. Зная его характер, они догадались, что император хочет уберечь детей от какой-то угрозы. Да еще и сбор пятой армии. И знатные рады зачистили во дворец и в дома министров, чтобы узнать подоплеку. Шихей замолчал, сворачивая первый свиток и разворачивая второй. Так это ты рассказал про первое событие того года, а второе, вдруг спросил император Лиху, А второе открытие Академии Синшидай. Я как раз хотел перейти к этому. Давай, давай, поёрзал на месте Тидань. Интересно, что ты накопал? Всего за пять лет на окраине Ньяна на средства Кун Веймина построили Академию Синшидай, которая захватила огромное пространство. Кто тогда знал, что амбиции ее создателя распространяются гораздо шире? Своей воле господина Кун проявилась в первый же день после открытия академии. Он принимал людей только младше 20 лет, и многие чиновники, даже имея на руках рекомендацию императора, вынуждены были вернуться домой ни с чем. Он принимал всех подряд, не спрашивая ни имени, ни звания, ни чина отца. В ворота академии прошли молодые люди с богатой родословной из самых знатных семей и нищие, которые не знали имени отца, и крестьяне, не умеющие ни читать, ни писать. Даже преступники и те смогли проникнуть внутрь. Незадолго до этого столица была взбудоражена новостью о том, что двое молодых людей пробрались в дом чиновника третьего высшего ранга, опозорили его юную дочь и пытались убить самого господина. На поиски преступников были подняты все силы Киняна. Сам чиновник, чьего имени я не упоминаю лишь из сочувствия к его дочери, потратил немало средств на создание и распространение магических рисунков с их внешностью, но их никак не могли найти. И заметили их лишь возле Академии Синшидэй. Шихай в очередной раз отвлекся от свитка и лукаво улыбнувшись сказал: "С большим трудом я нашел один из этих рисунков и сохранил из-за сходства с неким господином. Я подумал, что он может позабавить повелителя десяти тысяч лет и принес его сюда". Император Лиху подскочил на месте и потянулся к мастеру предшествующих знаний: "Давай его сюда", обернулся к Ван Мэй. Неужто это Шен? Вот здорово, если это он. Мы вежливо улыбнулась и тут же прикрыла лицо рукавом, пряча внезапно выступившие слезы. Уже 10 лет прошло, но легче почему-то не стало. Толстячок вынул из рукава аккуратно свернутый лист плотной белоснежной бумаги и почтительно вложил его в ладонь императора. День развернул его на мгновение замер, а потом расхохотался во весь голос, зычно и смачно, как во всем дворце делал только он. Глянь, Мэй, глянь, каков. Неужто я был таким когда-то? Это же уже сколько лет прошло-то? Ван Мэй посмотрела и невольно рассмеялась, тихо и беззвучно. На листке предстал перед ней те Дань, каким она увидела его в день знакомства. Тощий, скуластый с огромным носом на костистом лице и нелепыми синими волосами, широкая рубаха с распахнутым воротом, из которого торчал острый кадык и ключицы. Ни капли благородства и ни капли стеснения, словно он не выходец из далекой деревни, который должен кланяться и присмыкаться перед каждым, на ком есть хоть клочок шелка, Словно он и впрямь был обласкан небесами, словно он уже тогда знал, что взойдет на трон императора. Знаешь что? Хочу портрет вот с этого рисунка, чтобы красками по шёлку, чтобы каждую черточку прорисовали, и пусть этот портрет отнесут в комнаты императрицы. Она должна увидеть, каким я был тогда. А то я и веду себя несерьезно, и хожу не солидно, и любимый халат недостаточно парчёвый, и голос недостаточно властный. Ука поморщилась. Дура она, что ли? Императрица это. Лучше Тидань на престоле смотрелся бы, разве что сам Кун Вэймин. Император Лиху крепко держит в кулаке всю страну, знает в подробностях все аспекты жизни в городах и деревнях, от торговли до шелководства. Ни одна гильдия не смеет ему перечить, в том числе и зазнавшиеся прежде начертатели. Постепенно вводятся новые законы, выстраивается иерархия власти. Каждый год из академии выходят и занимают достойные места чиновники, обученные по завету Кун Вэймина. Их так и называли в народе кунсаны. И Ука была в восторге, когда случайно услышала на улице разговор двух случайных людей. Один говорил второму, что по спорному вопросу нужно пойти не к тому чиновнику, который отвечает за этот район, а к Кунсану, потому что чиновник потребует взятку и ничего не сделает, а Кунсан разберется и денег не возьмет, Это же Кунсан. И после этого императрица смеет говорить, что Лиху недостаточно хорош как правитель. Видимо, она считает, что император должен сидеть на троне как кукла, завёрнутый в десять слоев парчи и золота, а вокруг все бьют ему поклоны. Вот уж какие глупости. Хорошо хоть она из другой страны, и во дворце не сновали ее родственники. Некоторые наложницы пробовали во время ночных утех нашептывать Тиданю советы по управлению страной, сватали ему своих отцов, братьев, дядейёв на разные должности, жаловались на грубость Цэнь Джи, Иван Мэй намекали на знаки внимания со стороны Цань и других ребят из академии. Тидань потом со смехом пересказывал Цань а тот вечером Ука. Я ее обратно на спину переворачиваю и спрашиваю: "Где же она так ловко научилась управлять страной? Неужто наложниц нынче как то иначе готовит? Неужто их теперь не музыки и танцами учат, а читают им труды по экономике и политике?" Может мне в гареме министров набирать? Или она думает, что Академия Синшидай, откуда вышел императора господин, недостаточно хорошо обучает чиновников? Одна в слёза ударилась, старая надулась, третья начала объяснять, что никакое обучение не сделает простолюдина таким же умным, как благородного господина, у которого знания и магия в крови. Анна не сразу сообразила, что я как раз тот самый простолюдин, простолюдиня некуда. А как до нее дошло, что она ляпнула, кинулась просить прощения и целовать ноги. Нет, горемные женщины глупы как курицы, хоть и красивы. Если бы Цань хоть раз бы упрекнул ука в том, что она недостаточно родовита, красива, да еще не может родить, она бы в тот же день ушла из его дома. После того, как избила бы его до полусмерти. Хотя нынешнего Цаняна не так просто побить, как в академии. Он усердно тренировался все эти годы, научился применять магию в бою, а еще на нем доспехи с защитными массивами на груди и спине. Да и жалко такого красавца бить. Несмотря на солидный уже возраст, на Наяна до сих пор засматриваются дочери дочерей знатных семей и жалеют его из-за того, что у него такая грубая и некрасивая жена. Дурочки. Нет, сказал вдруг Тидань. Мне надо больше про открытие академии. Переходи лучше к тому времени, когда весть о семихвостой распространилась по Киньяну. Шихэй с поклоном ответил: "Прошу прощения, ваше императорское величество, я не прихватил с собой эти свитки". "Значит, в следующий раз. О, и Майху надо будет позвать. Там про него должна быть пара слов". Мастер предшествующих знаний собрал свитки и пятясь, покинул комнату умственного отдохновения – Отедань все любовался своим портретом 17 семнадцатилетней давности